Отряд «Солнечникообразные» Сеиформес, семейство «Солнечниковые» Циде. Благочестивое предание у католиков повествует, что однажды апостол Петр должен был заплатить подать, и чтобы исполнить это, он взялся не за кошелек, а сунул руку в воду, извлек оттуда рыбу и взял из пасти животного необходимые деньги на подать. Говорят, что это произошло в открытом море, и апостол так сильно ухватил рыбу руками, что на ней осталось с каждой стороны два черных круглых пятна, которые, по преданию, представляют собой отпечатки пальцев апостола и которые дали повод на Западе называть и ныне это животное рыбой святого Петра. Конечно, она не всюду носит это название. У греков она называется «христовой рыбой», у испанцев рыбой святого Мартина, у северогерманцев, наконец, сельдяным королем. Вообще, эта рыба необыкновенная, и уже древние считали ее удивительным созданием. Обыкновенный солнечник Цеус Фабер имеет два отдельных спинных плавника, из которых передняя отличается удлиненными лучами, вытянутыми в нити. Два несколько отстоящих один от другого заднепроходных плавника, которые до известной степени повторяют строение спинных плавников, так как лучи переднего из них также несколько удлинены. Длинные брюшные плавники расположены под маленькими кругловатыми грудными плавниками. Верхушка спины и острие брюха покрыты вилообразными колючками, а остальное туловище очень мелкими чешуйками. Окраска меняется в зависимости от времени года и места обитания. В Средиземном море солнечник бывает часто окрашен в чистый золотистый цвет, на севере же – серо-желтый. Характерным для него является круглое, совершенно темное пятно на каждом боку. Плавники имеют черноватую окраску. В длину рыба бывает более 1 метра, а по весу достигает 15-20 килограммов. Из Средиземного моря солнечник распространяется по части Атлантического океана, а к северу вплоть до берегов Великобритании, где его постоянно наблюдают, а иногда даже вылавливают в значительном количестве. Примечание. Солнечники держатся в придонных слоях на глубинах 100-500 метров. Это медленно плавающие хищные рыбы, которые незаметными движениями подкрадываются к своей добыче, а затем быстрым броском схватывают ее. Успешная охотя способствует то, что солнечники имеют сильно сплющенное с боков тело, из-за этого их приближение трудно заметить спереди. Конец примечания. Он предпочитает открытое море берегам и держится поодиночке. Судя по форме тела, можно было бы признать их медленными пловцами. На самом же деле это не так, ибо они двигаются очень живо и проворно. Солнечник не отстает от стад сардинок и схватывает обыкновенную каракатицу, очень внимательное и проворное животное. Каракатица вместе с мелкими и молодыми рыбами и ракообразными представляет самую любимую его пищу. Монтегю рассказывает что известный актер Кин был первым, кто, несмотря на избалованный вкус, оценил мясо солнечника и обратил внимание своих сограждан на рыбу, признаваемую ныне всеми гастрономами лакомством. Благодаря англичанам о ней узнали также французы, а позже и итальянцы. Но ее древнелатинское название указывает на то, что жители берегов Средиземного моря уже задолго до Кина знали о превосходных качествах ее мяса И Павел, и Овий называют рыбу Святого Петра самой вкусной из средиземноморских рыб.